Глава пятнадцатая. Паша. Полковник оставил нас в своеобразном пункте приема, где выдали чистую одежду и паек. После этого отправили в комнату, где стояло пять двухъярусных кроватей, большой стол и четыре стула. Дверь за нами задвинулась. «Что думаешь?» – спросил Толик, распаковывая обед. «Вроде бы хорошее место, но что-то тут не так», – высказал я другу свои подозрения. «Считаешь, что военные будут что-то скрывать?» – недоверчиво поинтересовался он. «Военные всегда что-то скрывают». Мы пообедали и переоделись в чистую одежду цвета хаки. Такую обычно носят новобранцы в армии. Больше к нам в комнату никого не подселили. Через полчаса послышался странный шум, после чего солдаты из левой стороны коридора побежали туда, откуда мы пришли. Ещё через пять минут несколько военных несли носилки, в которых лежала девушка. Неприятный холодок пробежал по спине, когда я увидел знакомую одежду на ней. Её лица не было видно, заражённые его изгрызли. Да это и не нужно было, ведь в руках у неё был кусок поводка Оскара. «Паха, это?» – ошарашенно начал талян «Да», – выдавил я из себя. «Зря мы её бросили», – констатировал друг. Я больше не сказал ни слова. «А смысл? Попусту сотрясать воздух? Впустую заниматься самобичеванием?» «Да, я виноват. Но сделанного не вернешь». Мы снова вернулись за стол и просто молча сидели. Толян изредка кидал на меня обеспокоенные взгляды, но не решался заговорить. Какой бы стрессовой ни была ситуация, он всегда отходил быстрее меня. «Тетя Нина говорила...» Что это потому, что чувство ответственности у меня более развито, чем у ее шалопая. За окном уже стемнело, а к нам так никто и не зашел, кроме паренька, который приносит еду. К ужину мы не прикоснулись. Внешне я оставался спокойным, но внутри образовалась некая пустота. Тело собаки я не видел, но вряд ли военные будут утруждать себя его перевозкой». Мой верный друг погиб, защищая девушку, к которой мы уже успели привязаться. Я еще долго вспоминал, каким был Оскар в детстве, подростком. Эти же воспоминания погрузили меня в сон. Я проснулся чуть свет от раскатистого храпа Толяна. В желудке неприятно заурчало, и я решил немного перекусить. Распаковывал паек в темноте, так что мало видел дальше своего носа. «Привет!» «Твою ж!» Я подскочил на месте, чуть не заорав во весь голос. Через мгновение мои ноги что-то коснулось. А когда опустил взгляд, моему счастью не было предела. Они выжили. Но как? «Паша, я только приехала, но очень устала», – тихо прошептала Алена. «Давай через часа два-три поговорим об этом». Я, наверное, был похож на идиота. Широко улыбался и кивал. Но я был, черт возьми, самым счастливым идиотом. Алёна тихонько устраивалась на соседней кровати, а Оскар облизывал мне лицо. «Я тоже рад тебе, дружок!» – почесал его по загривку. Спустя час проснулся и Толян. Сначала он не мог поверить тому, что я говорю, но когда увидел Оскара и спящую Алёну, то начал потихоньку вникать в мои слова. «Но как они выжили?» «Не знаю, Толян. Алёна говорила, что расскажет всё после отдыха. Давай дождёмся, пока она проснётся». «Давай», – согласился друг. «А есть что пожрать?» «Да, твой паёк остался на месте». Я протянул к нему его пакет с пайком. Мы молча жевали галетное печенье. Алена проснулась, когда тот же паренёк принёс нам завтрак. На этот раз пища была горячей, точно с кухни. На подносе стояли три тарелки с ароматной кашей, три кусочка хлеба с маслом и три варёных яйца. М да за пса они даже не подумали. «Толян, давай-ка паёк придержим?» попросил я, кивая на Оскара. «Какой базар, Паха!» Он с воодушевлением распаковал другой пакет из пайка, в котором было вяленое мясо. «Оскар, приятного аппетита!» Пес с удовольствием проглотил свой завтрак. Через полчаса к нам присоединилась чуть помятая Алена. Какое же это облегчение видеть ее живой и здоровой. «Парни, вы не представляете, как я рада, что с вами все в порядке!» С воодушевлением сказала она. «Вам, наверное, интересно, как я к вам добралась?» Мы жевали и кивали в ответ. Алена продолжила. «В общем, когда вы ушли с военными, я спряталась в ларьке с Оскаром. Долго там не просидела, в соседней комнатушке был зараженный. Пришлось бежать. Хотела добраться до машины, но моего преследователя застрелил военный. Ехали по городу недолго, из заброшенного гражданского транспорта. И нам нужно было отогнать машины, чтобы расчистить дорогу». В это время и разделились. Один пошел со мной, а другой остался возле машины. Его убили зараженные, а мы вынуждены были бежать, так как другие бешеные повылазили из укрытий. Я такого никогда не видела. Один из них будто был их предводителем, что ли. Он зарычал, и остальные кинулись в нашу сторону. Бежали квартала два, а может и больше, не помню. И укрылись в подземной парковке. Там было тихо, так, что мы услышали шевеление в самом темном ее углу. Оскар тогда сорвался с поводка. Я побежала за ним и увидела, как парень пытался сожрать девушку. Булавин, как представился мне военный, выстрелил парню в голову. Девушка оказалась невредимой, а Оскар постоянно крутился возле нее. Я была не против, ей требовалось утешение, так как тем убитым оказался ее муж. Алена долго молчала. Я понял, она вспомнила о своей потере. Вот только она ни разу не обмолвилась о том, как погиб ее мужик. «Ну а дальше хуже», – с тяжелым вздохом продолжила она. Булавин сказал, что нужно уходить, а девчонку психоз накрыл. Она кричала во весь голос, что нельзя бросать ее мужа тут одного. Надо его похоронить и все такое. На ее голос сбежались зараженные. Нам пришлось снова бежать, только Оскара она никак не хотела отпускать. Тогда Булавин долго ругался, но все-таки выполнил мою просьбу спасти пса. Он отрезал часть поводка Оскара. Вот только уже было слишком поздно, мы были окружены. тогда тарация -то Булавина зашуршала, и он дал кому-то согласие. Военный дал мне пистолет еще раньше, но я про него забыла, а тут вспомнила и вовремя. Отстреливались несколько секунд, а потом два Бобика отвлекли на себя внимание зараженных, «Вместе отбились, а вот ту девушку спасти не удалось. Нас отвезли сюда, а ее надеялись спасти. Хотя, если она заражена и мозг не поврежден, то ее могут изучить». Она подняла на нас глаза и увидела немалую долю удивления. «Это так мне Булавин сказал». После завтрака Алена первой пошла в душ. Оказывается, она так и не переоделась в чистую одежду, выданную ей солдатами. Мы с Толяном игрались с Оскаром, скармливая ему остатки сухого пайка. Я был удивлен рассказом Алены. Выходит, что это не просто тупоголовые зомби, а мыслящие существа, у которых присутствует как минимум стайный инстинкт. А если это еще сопоставить со словами полковника, то неудивительно, что живых людей быстро поглотила эта зараза. Ближе к полудню мы втроем сидели и ждали. Однако это долго не продлилось. К нам пожаловал Куполев, полковник и еще один военный лет сорока. «О, подружились уже?» – спросил полковник. «Да знакомы они, товарищ полковник, не знали?» – сказал незнакомец, а потом обратился к Алене. «Это те пацаны, о которых ты говорила?» «Да, товарищ Булавин». Она скромно улыбнулась. «Я нашла своих друзей!» Мне стало почему-то теплее от этих слов. «А мне не сказали, что одни!» – вздохнул полковник. Ну да ладно, мы не минажничать пришли. В общем, ребятки, дела обстоят следующим образом. Наши ряды становятся все прозрачнее, так что пополнение новобранцами нам не помешает. Как вы на это смотрите? Мы можем выбирать? Неуверенно спросила Алена. Конечно, хохотнул Булавин. Вы можете здесь заниматься полезным делом, а можете отправиться, так сказать, в поле. Решать вам. Мы втроем переглянулись и, не сговариваясь, кивнули. «Мы с вами!» – озвучил я общее решение.